Глава 12. Разбой в джунглях. Момо выслушал инструкции от вождя. Многое ему было непонятным и даже неприемлемым. Но мамба учил, а он был хорошим учеником. Он боялся мамбу, боялся до дрожи, но никогда не показывал этого. Никто и никогда раньше из его народа не воевал ночью. Ночью владели злые духи, невидимые в черноте ее покрова, как не было видно сейчас и самих воинов, шедших по саванне мимо реки. Ночь была вся во власти унганов, и только они могли хорошо чувствовать себя среди неясных звуков, жутких шорохов, громких стонов и жутких воплей, издаваемых духами леса. Мамба, заслышав скрип, вскрик, глухое рычание, только смеялся на это, давая каждый раз новое объяснение. То это два ствола рядом растущих деревьев терлись друг о друга, издавая дикий стон, то ночная птица или, смешно подумать, жаба, верещали за могильным голосом, грозя забрать с собой душу заблудшего путника или воина. Рык леопарда не пугал его, а только злил. И мамба бешено вращал своими белыми белками глаз которые как будто бы светились в темноте, и высматривал добычу, поглаживая при этом приклад ружья. Конечно, он был Унганом, великим Унганом, самым сильным из всех, о которых Момо когда-либо слышал. Об этом шептались женщины в селении, со страхом замирая, когда он проходил мимо, и в то же время страстно желая занять место возле него, поселившись в хижине. Его копье с мертвыми змеями приносило в сердца воинов леденящий ужас. Все знали, кто погибнет от этого копья, тот вечно будет привязан к нему, а душа превратится в одну из многочисленных змей, что служат мамбе и защищают его в бою. Поэтому он только кивал, слушая своего вождя и пресекал все разговоры недовольных. Хотя особо недовольных никогда и не было. Все знали, Мамба готов к бою всегда. И если у кого-то были какие-то претензии, то он всегда их мог предъявить вождю. Предъявить и оставить свою душу на кончике копья. Желающих обычно не было, а кто пожелал, сейчас вылив бессилие, кружа вокруг лагеря. Зузу рассказывал, что когда он стоял часовым у хижины вождя, то слышал, как ругались мертвые головы сотника и верховного вождя. А он, так обоср... Испугался, что боялся заступать туда ночью. А мамба проснулся среди ночи и так клялся всеми богами Зузу в самый разгар перепалки мертвых душ. Вышел из хижины и, не обращая ни на что внимания, отошел делать свои естественные надобности. Сделав свое дело, он перед тем, как зайти обратно в хижину, пнул шест с мертвой головой верховного вождя Уука со словами «Хорош ругаться, горячие африканские парни!» и, зевнув, пошел в хижину досыпать. После того, как перед хижиной появилась тройка мертвых голов убитых мамбы Унганов, ночью вообще стало невозможно дежурить. И никто не дежурил, чтобы не слышать этот беззвучный шепот, ругающихся между собой голов. Все прятались поблизости и подбегали, когда Мамба просыпался и собирался выходить из хижины. Делал он это всегда громко, то зевая, то другими способами своего организма, давая понять, что проснулся. Утро, конечно, всегда заставало воинов на посту, так что Мамба ничего и не подозревал. Да и чего ему бояться? Мертвые головы надежно охраняли его сон, боясь, что он поработит окончательные души и не даст вернуться в чертоги предков. Даже змеи поворачивали с пути, если по глупости заползали в его хижину. Эти истории воины передавали из уст в уста, но самые страшные истории рассказывала пятерка воинов которые побывали вместе с командантом в храме мертвого бога. Многие не могли спокойно спать, наслушавшись их историй. Бывших одна страшнее другой. Ведь Мамба вступил в бой с мертвым богом, имя которого никто не знал. Один только пигмей жало молчал. Но его молчание было красноречивее слов. А то, как он смотрел на команданта, Лишний раз показывало, как он боялся вождя, хотя и предан был ему всей душой. Надо было взять его с собой, но команданта не пустил, оставив при себе зачем-то. Выкинув эти мысли из головы, он с досады наорал на бестолковых воинов, залезших в болото вместо того, чтобы пойти по протоптанной тропе. Прошло две недели, и они, доплыв до нужного места, На собранных из папируса лодках потопали пешком в сторону города Банги. Все три сотни отъявленных головорезов шли как единый организм, невидимые в высокой траве. Подойдя к обработанным полям, они выслали вперед разведчиков. Разведчики, уйдя перед рассветом, залегли вокруг города, высматривая французов и их негритянских прислужников. Так они пролежали весь день, не выдав себя ни движением, ни словом. А ночью вернулись обратно. Разведав местность и французскую факторию, созданную в качестве опорного пункта, Момо принял решение перебраться ближе к городу, спрятавшись в прибрежной растительности реки Убанги, недалеко от города. Весь день они спали, несмотря на дикие крики дерущихся из-за рыбы хищных птиц, Громкое плескание бегемотов и визга антилопы, пойманной и пожираемой заживо крокодилом. Ночь застала их на подходе к городу, в который они вошли неслышно, тихо ступая своими орговевшими пятками по влажной земле. Фактория находилась в самом центре города, наскоро окруженная колючей невысокой изгородью. Во дворе стояли несколько туземных воинов, да французский унтер-офицер, который, шевелял длинными и роскошными усами, ругался на французском матеря бестолкового раба-носильщика, рассыпавшего груз, и теперь испуганно сидевшего, закрыв обеими руками свою почти лысую голову. Разозлившись, капрал Жан-Жак Ризо схватил здоровую палку и от души ударил ею неуклюжего носильщика. Удар пришелся по плечу, вызвав у того болезненный вскрик и бурные слезы. Из одной из хижин вышел лейтенант, бывший начальником всего здесьшнего отряда, состоявшего из 50 солдат, набранных из аборигенов разных племен, и ста насильщиков, набранных отовсюду, и работавших за еду и связку бус. «Хватит орать, Жан, ты мешаешь мне работать. Меньше слов, Жан, больше дела» и он сильно пнул носильщика, опрокинув того в пыль. Отчего вдвойне пострадавший негр уткнулся своим широким и плоским носом в грязь. Повернувшись, лейтенант зашел обратно. Ушел и Жан. Во дворе остались лишь двое часовых, остальные попрятались по хижинам и под открытые навесы, укладывая спать и торопливо доедая поздний ужин, уж какой кому достался. Через час взошла луна, и все окончательно успокоилось. Лишь двое часовых с опаской, косясь на черный вход хижины, закрытой красивой циновкой, ходили взад-вперед по двору, таская на плече французские однозарядки системы ГРА. Тихо переговариваясь между собой, они совсем перестали обращать внимание на происходящее вокруг них прислушиваясь лишь громким звуком и не обращая внимания на все остальное. А зря. Вокруг изгороди уже давно сидели и лежали многие воины. Здесь была первая сотня, а две захватывали остальной город. Одна ближе к реке, другая искала визиря массу. Мумон наблюдал за часовыми. Выждав, он дал сигнал, тихо хрюкнув, словно бородавочник. С дерева, стоявшего неподалеку, сорвалась сначала одна, а потом и другая стрела. Обе впились в горло часовых, до последнего не подозревавших о нападении. Захрипев, они свалились на землю, сились в предсмертных муках вытащить стрелы из горла. Неясные тени перемахнули через изгородь и молча бросились под навесы и хижины с копьями наперевес. Началась резня. Работая копьями и широкими африканскими ножами, они не щадили никого. Умер солдат, а следом за ним умер и носильщик, избитый белым капралом. «А-а-а!» — наконец прорезался чей-то крик. Его подхватило сразу несколько человек. «Нападение! Нападение!» Грянул грохот одиночного выстрела, и вслед за ним раздался дикий вой атаковавших город воинов и заученные крики. «О май гад! Килл и Fire! Заметались люди. Выскочил в одной рубахе начальник фактории и тут же умер, проткнутый сразу двумя копьями. Двое воинов по очереди попытались войти в хижину, где жил унтерофицер. Оттуда раздался выстрел, и первый воин упал замертво. Второй получил удар штыком и, скорчившись, схватившись руками за живот, медленно осел на землю. Выскочивший из хижины Жан-Жак Ризо торопливо перезарядил винтовку и, выстрелив в первого попавшегося, бросился бежать. Ему вслед просвистели две стрелы, одна из них черкнула его по ребрам, и он скрылся в темноте. Ночь продолжала слушать истошные крики убиваемых людей, ставших жертвой неожиданного нападения. Еще троим удалось скрыться под покровом ночи, прежде чем все было кончено. Их никто не преследовал. Ночью двое из них, включая Ризо, встретившись возле реки, упали на одну из лодок, до которой не успели добраться победители и отплыли на ней. Двое туземцев с одними ножами долго добирались до своих, то и дело прячась в прибрежных зарослях. Пока, наконец, не прибыли на место гораздо позже Ризо, успевшего добраться до ближайшей станции гораздо раньше. Их рассказ дополнил общую картину, но на этом их приключения не закончились. Момо, поймав визиря Массу и забрав все винтовки и другое имущество, отправил все захваченное вместе с горожанами к Мамбе, связав несчастного и покорного Массу. Подумав, он отрубил ему три пальца, которыми тот подписывал злосчастный договор, и послал их Мамбе, чтобы он смог скормить их визирю а сам отправился со своими людьми дальше. Аналогично он захватил и разорил следующую станцию, заставив бежать дальше капрала ризо и вместе с ним еще десяток солдат-негров. Тоже повторилось и с третьей станцией и еще десятком других. Их просто не успевали предупредить. А если и успевали, то они ничего не могли сделать, так и не успев организовать достойный отпор. Нападения в основном происходили глубокой ночью, потом под утро, когда их никто не ждал, потом и среди бела дня, когда утомившиеся за ночь и ожидавшие нападения воины улеглись спать. Момо был хорошим учеником, наблюдательным охотником и мастером неожиданных нападений и засад. Он многому не верил, но, выполняя все слова Мамбы, постоянно одерживал победы, без всякого применения огнестрельного оружия, а оно у него уже было. Стрелы его воинов бесшумно убивали солдат врага. Дальше следовал быстрый наскок и душераздирающие крики, вселявшие ужас в сердца обороняющихся. Так было до того момента, пока обеспокоенные случившимся французы не стянули в одну из своих крупных станций недалеко от нынешнего Брассзавеля роту солдат, снятых с военного корабля, и две роты черных тиральеров, занявших оборону в небольшом форте селения, бывшего перевалочным пунктом перед порогами Ливингстона. С такими силами им были не страшны никакие дикари. Новые магазинные винтовки вместе с пулеметом Максима у роты белых солдат и старые однозарядки у двух рот, обученных тиральеров, давали гарантированный отпор даже бельгийцам, располагавшим схожими силами. Так думали они. Но Мамо думал по-другому. Он действительно напал на них из-под тишка и ночью, убив нескольких часовых. В ответ французы открыли бешеный огонь, расстреливая окрестные джунгли, а на их канонаду раздалось только несколько одиночных выстрелов. Капитан Жовье повел в бой свою роту тиральеров, желая воевать ночью и разгромить наглых дикарей. Выйдя за пределы форта, рота бросилась в бой, но никто не собирался вступать с ними в рукопашную. Дикари разбежались в разные стороны и, рассыпавшись по джунглям, начали расстреливать врагов из луков из-за каждого куста и дерева, ориентируясь по белому цвету формы вынеся огромные потери и расстреляв в ответ все деревья, которые погибли смертью храбрых, в неравном бою с пулями, заплатив разорванными стволами и посеченными ветвями, но все равно не сдавшиеся врагу, французы отступили, неся на руках раненого капитана Жовье. Пока рота тиральеров Жовье воевала с деревьями, принявшими сторону дикарей, Другая сотня Мумо обошла форт сзади и обстреляла его с обратной стороны стрелами, убив несколько солдат. Третья сотня напала на само селение и стала его безнаказанно грабить и разорять, пользуясь отсутствием завязших в ночном бою французов. Те только тревожно прислушивались к воплям убиваемых, но так и не рискнули повторно атаковать дикарей. Утром дикари ушли, оставив на память о себе послание, сделанное на пергаменте корявым почерком на корявом французском. Письмо было обмотано змеиной шкуркой и привязано к копью, а копье воткнуто в ворота форта. Суть письма была такова. «Привет вам от повелителя народа Банда и города Банги. Это моя территория, и я никому ее не продавал. Все акты купли-продажи аннулированы мною, хозяином всех земель, лежащих вдоль реки Убанги и дальше. Все ваши фактории будут разоряться, а солдаты будут уничтожаться. На этом прощаюсь, ваш Мамба, черный змей». Майор Сейян, начальник всего гарнизона, был в ярости и послал вслед убегающим дикарям обероты в том числе и ту, которая состояла только из белых солдат, вооруженных пулеметом. Разозленные неудачей, потерями и ночным позором солдаты вместе со своими офицерами рвались в бой, стремясь доказать черным дикарям, кто здесь хозяин, раз и навсегда. Но их, оказывается, уже ждали. Дорога, по которой убегали сотни мумо, шла через мелкую речку вдоль которой рос галерейный лес, спускаясь постепенно к руслу и закрывая собой всю заболоченную низину. Рассевшись на ветвях, как обезьяны, негры первой сотни внимательно смотрели на приближающихся врагов сверху, ничем себя не выдавая. Вторая сотня, как учил их мамба, выкопала себе укрытие и спряталась там, закрывшись травой и частично скрывшись на деревьях и под ними. Шедшие быстрым шагом французы не заметили их, а стали преследовать третью сотню, что на мгновение показало им свои спины и другие части тела. С радостными криками, заряжая ружья, обе сотни разбились в четыре колонны и стали переходить вброд узкую речку. Им навстречу посыпались стрелы третьей сотни. В ответ грянули слитные залпы, посыпалась листва и труха со стволов деревьев. Завизжали пули, впиваясь в стволы полинов и отсекая мешающие им ветки. Несколько воинов, попав под огонь, были убиты или ранены. Пулеметчики, заметив, что стрелы по-прежнему летят из леса, нанося потери, развернули свой пулемет и, не целясь, открыли из него беглый огонь. Лес содрогнулся от грохота и ливня пуль. Содрогнулись и ветки деревьев, и как горох посыпались с них воины, спрятавшиеся второй сотни мумо. Перед тем, как упасть вниз на головы врагов, каждый из них метнул дротик. Некоторые воины и дальше остались на деревьях, расстреливая французов из луков, но таких было немного. В неглубокой, всего лишь по колено узкой речки закипел рукопашный бой. Сотни Мумо, имея преимущество в неожиданности и отлично владея холодным оружием, бросились на вооруженных винтовками тиральеров, как львы на буйволов. Все преимущество огнестрельного оружия было нивелировано. Работая мечами, длинными ножами, хапешами и мачете, они убивали всех подряд в жестоком бою. Пулеметчики, засевшие на берегу, были бессильны, все смешалось а река окрасилась кровью, хлещащей из ран. Французы бились прикладами и штыками, но многие просто не успели их пристегнуть. Да и места работать ими не было. Началась резня. Но положение французов можно было еще исправить, пожертвовав чернокожими солдатами, расстреляв всех из пулемета вместе с нападающими и отведя назад белую сотню. Но тут в дело вступила прятавшаяся до времени в засаде третья сотня мумо. Выскочив из своих укрытий с дикими криками и улюлюканьем, разрисованные в боевую раскраску с искаженными от ярости лицами, они бросились убивать врагов в спину. Полетели дротики, впиваясь в спины солдат и офицеров. Первыми рухнули мертвыми на землю пулеметчики. Офицеры и капралы, развернувшись назад, открыли огонь из винтовок и пистолетов, но через пару минут были смяты превосходящими силами. Это почувствовал Момо и бросил в рукопашную свою первую сотню, которая отступала. Бросая оружие, черные тиральеры бросились бежать во все стороны. Глядя на них, дрогнули и белые солдаты, Которых не спасли новые винтовки и дисциплина. Разгром был полный. Остаток спасшихся рот вернулся в форт, бросив своих раненых, чьи мертвые головы вскоре украсили обломанные ветви вокруг места битвы. Потери были ужасающими. В живых осталось меньше половины солдат, многие были ранены, офицерский и унтер офицерский состав был практически уничтожен. В живых осталось лишь 5 офицеров и 7 капралов, а дикари получили богатые трофеи и теперь стали обстреливать из винтовок форт. Но пулеметом они так и не смогли воспользоваться. Покрутившись возле форта еще сутки и похоронив своих убитых, мамо вместе с оставшимися сотнями и богатыми трофеями отправился обратно. В этом бою его сотни тоже понесли серьезные потери в общей сложности потеряв 47 человек и больше 50 ранеными. Но Момо был доволен, были довольны и остальные, несмотря на то, что приходилось тащить на себе винтовки и пулемет. Они сначала хотели бросить бесполезную тяжелую железяку, но вспомнив злого Мамбу и его слова, они не осмелились этого сделать, и теперь пулемет тащили на носилках. Временами ствол пулемета утыкался в грязь и собирал ее в полной мере, забив весь канал ствола. Но тут уж ничего не поделать. Дети природы – это дети природы. Мамо хотел уже было вернуться, но чужие селения и возможность пограбить других тянули его как магнит. Через несколько дней они, увидев посередине реки большой остров, остановились здесь на Дневку и, связав плоты, загрузились на них, в два этапа переправившись на противоположный берег, где напали уже на принадлежавшие бельгийцам фактории и негритянское население все с теми же криками «фак» и «май как учил их великий Мамба. Никто на противоположном берегу не ожидал такой подлянки, и перевалочные станции, торговые фактории и пункты сбора Каучука были захвачены, И безжалостно разграблены. Полученных трофеев было столько, что Мумо решил взять себе специально для этого рабов под страхом смерти тащивших грузы, пока его воины нападали на следующие селения. В отличие от бельгийцев, насильщиков не били и кормили, как требовал этого великий мамба. Правда, иногда убивали, но это было в основном случайно. Потом Мумов вспомнил, как Мамба всем говорил о необходимости пополнения людьми любого народа. И желательно с семьями и пользуясь относительной близостью города Банги, начал угонять с собой всех подряд, делая упор на молодых женщин и мужчин всех возрастов, но крепких и выносливых, не забывая и о подростках. Под конец пути с ним уже шла огромная толпа, в несколько раз превышая их численность, но смертельно боявшаяся своих новых хозяев и не делая попыток сбежать или напасть, пользуясь численным перевесом. У города Банги пришлось сделать переправу, и целый день на другой берег с бельгийской территории переправлялись захваченные рабы, трофеи и, собственно, воины МОМО. МуМО чувствовал себя героем. Также чувствовали себя и его воины. Мамба будет доволен и подарит что-нибудь могучему воину народа-банда по имени Мумо и разрешит завести себе пять жен. Он уже присмотрел себе четырех в дополнение к той, которая ждала его в Баграме. Великий Мамба щедр к своим воинам и любит их, особенно тех, кто удачлив в бою. Главное теперь всех довести живыми, а то великий Мамба не любит напрасных потерь и может разозлиться. Но Момо и его люди – великие охотники и смогут накормить и довести все людское стадо. Ничего, они справятся. И Момо станет наравне с Яром, он ведь так этого хочет, и возвысится над остальными. И его губы расплылись в мечтательные улыбке.